Зародилось некогда чудное направление в живописи. Назвали потом «Южно-русской школой», что вроде русского импрессионизма, но не совсем. Уместнее было бы назвать училище именем Кастанди или Нилуса. Но Кастанди был греком, почти евреем, а Петр Нилус, друг Бунина, эмигрировал вместе с Иваном Алексеевичем. «Это Нилусу сказал однажды Репин. Мне бы, батенька, ваш талант». О тайнах и перипетии их школы, несомненно, знал сторож дядя Коля, старый агрессивный неандерталец. Всезнающий Морозов утверждал, что при румынах дядя Коля разъезжал по Дерибасовской на белом коне, сторож разводил во дворе голубей и поедал их. Иногда наведывался в училище другой старик, профессор живописи Жук. Дядя Коля кидался на него, щелкая зубами, они долго и злобно переругивались на непонятной ином теме. Выбегал Васька, директор, грозно смотрел на дядю Колю и уводил профессора в свой кабинет. А васьки ходили и что он написал однажды по молодости этюд. Оставшись один, дядя Коля долго не мог успокоиться, мотал головой и плевался и повторял «Большое яйцо идти, мать! Ишь ты, большое яйцо!» южно-русской школе принадлежал, конечно же, и третий старик, Самый старый училищный столяр Груев. Бессменно, десятки лет, его пожелтевшие прокуренные фотографии висел на доске почета в соответствии с демократическими Васькиными убеждениями. Груев шарко и возникал, и тут же исчезал, всякий раз неожиданно, но часто. В коричневых усах его торчала непостижимая сигара. Он молчал. Правее игруевской на доске почеты висели фотографии преподавателей, ниже во втором ряду студентов. Светловолосый сибиряк, сорокалетний мальчишечка Иван Спелых был залихватским педагогом и веселым человек Однажды, наткнувшись на Коку в коридоре, он радостно закричал «Нелединский! Чего такой худенький? Ты, наверное, серишь тоненькими колбасками!» Отропевший Кока побледнел и сказал «Иван Дмитриевич, вы идиот!» Но Иван Дмитриевич заливался уже в другом конце коридора. Спелых в ожидании квартиры жили в служебном помещении при училище. Его молодая жена, Люба, смущая натурщиц, похаживала по училищу в халатике с полотенцем на мокрой голове, сонно глядя перед собой, жестикулируя томным задом. Любовь Спелых пользовалась успехом у старшекурсниках. фотографии Федора Ивановича Педанова на доске почета не висела — Фотографию свой он показал нам как на занятиях, на фоне революционной майской зелени. Стояли два очень похожих молодых господина в светлых костюмах, оброслые, носатые, веселые. — Это, — указывал Федор Иванович, — ваш покорный слуга, а это Корней Иван Чайковский. Мы обмирали от гордости за Федора Ивановича, дружившего со знаменитым мой и находили даже, что он лучше, крупнее и носатее. Было старик около 80 Ходил он, подавшись вперед, волоча за собой ноги в калошах, приветливо раскланиваясь по сторонам. Преподавал он русский язык и литературу два раза в неделю. В основном читал лекции в университете. Федор Иванович разрушил наш график пропуска занятий. Всем известно, что править казенку лучше целый день, и хотя бы полдня легче найти уважительную причину. Но, карабкаясь ли по приморским обрывам вместо начертательной геометрии, играя ли в пожара или пристеночку вместо военного дела, неизменно появлялись в училище на паре Федора Ивановича и исчезали вновь, часто застуканные вздесущим Наум Борисовичем. Наум Борисович преподавал историю и был чем-то вроде комиссара, по средам бегал, заглядывал в аудитории, брызгал слюной и кричал «На полиинформацию!» На полиинформацию он объявлял — Американцы мне концы ноги. У, как они наги! Видя урок, он имел манеру произносить по ждать что вторую половину, он подсказал аудитории. Получалось так: "Скифивица что?" Спрашивал нам Борич: "Мы искренне недоумевали. Какое слово он имеет в виду?" "Скифивица что?" послышал голос нам Борич. Мы престыженно молчали, не в силах помочь симпатичному, в общем, преподавателю. — Скифи и Ви на камнях избожения! — терял терпение Новым Он-то нас и застукивал, взяв на себя ответственность за посещаемость, ругался, обрызгивал слюной, но закладывал редко.